Глава сороковая Майкл обливался потом под пуховым одеялом. Было жарко, очень жарко. Непонятным образом одеяло сместилось так, что накрыло его с головой и стало нечем дышать. По лицу сбегали ручейки воды и еще по рукам, ногам, пояснице... Он откинул одеяло, попытался сесть, но что-то тяжелое тут же вдарило ему по черепу, повалив обратно. Всплеск. Ох, черт! Повсюду вокруг стояла вода. Мало того, казалось, она уже проникла внутрь его, как если бы кровь в жилах и вода в гробу перемешивались. Для описания этого процесса существовал какой-то специальный термин, какое-то ученое слово, которое он отчаянно пытался ухватить — Но оно неизменно ускользало. Вырывалось всякий раз, стоило ему поймать его. «Ну, прямо как мыло в ванне», — подумал Майк. Вдруг ему стало холодно. Всего мгновение назад было невыносимо жарко, а теперь вот, пожалуйста, очень холодно. До стука зубов холодно Голова просто раскалывалась. «Я только схожу гляну, остался ли в шкафчике в ванной парцетамол?» — предупредил он неизвестно кого и, не услышав ответа, сообщил в наступившей тишине. «Я ненадолго, только сбегаю в аптеку». Чувство голода пропало несколько часов назад, однако сейчас вернулось с удвоенной силой. В животе жгло так, будто желудочный сок в отсутствии пищи взялся за слизистую оболочку. Во рту пересохло. Майкл зачерпнул ладонью воды, но, несмотря на жажду, ему потребовалось приложить усилия, чтобы отхлебнуть ее. «Осмос!» «Осмос!» — в восторге заорал он, насколько хватало сил. И затем опять. «Осмос! Ага, точно! Осмос!» Внезапно его вновь охватил жар и прошибло потом. «Эй! Кто-нибудь! Убавьте термостат!» — завопил Харрисон в темноту. «Черт побери! Мы же сейчас просто заживо сваримся! Мы вам что, омары какие-нибудь?» Он захихикал над собственной остротой. А потом вдруг прямо у него над головой начала подниматься крышка гроба. Медленно, размеренно, совершенно бесшумно. И в конце концов глазам его открылось ночное небо, так и кишащее кометами. Откуда-то из Майкла бил луч света, в котором лениво плясали пылинки. И тогда он сообразил, что звезды как раз и проецируются на небосвод этим лучом. Небо служило ему экраном. А затем через поток света, через пылинки, проплыло чье-то лицо — Эшли. Он как будто смотрел на нее с дна плавательного бассейна, а она перемещалась над ним лицом вниз. Потом наверху продрифовало другое лицо — матери. Затем Карли, младшей сестры — А следом отца, одетого в стильный коричневый костюм, рубашку кремового цвета и красный шелковый галстук, в котором Майкл и видел его чаще всего. Только вот было непонятно, как отец мог находиться в бассейне в сухой одежде. — Ты умираешь, сынок, — сообщил ему Том Харрисон. — Скоро присоединишься к нам. — Кажется, я еще не готов, папа. — В том-то и шутка, сынок, — криво усмехнулся отец. «Разве можно быть к этому готовым?» Я вспомнил слово, которое напрочь вылетело из головы, похвастался Майкл. «Осмос. Хорошее слово, сынок. Как ты, папа? Оказаться здесь не так уж и плохо, сынок. Да что там, даже классно. Здесь намного лучше. Не надо страдать всякой фигней, чтобы пытаться спрятать денежки на Каймановых островах. Что заработал, то и твое». «Устраивает тебя такой расклад?» «Вполне, папа». Вот только разговаривал он уже не с отцом, а с викарием, его преподобием Сомпингом, надменным мужчиной лет шестидесяти, небольшого роста, с волнистыми седыми волосами и бородой, которая лишь частично скрывала румяность его щек, вызванную отнюдь нездоровым образом жизни на открытом воздухе, но лопнувшими из-за многолетнего злостного пьянства сосудами. «Если ты не выберешься отсюда, Майкл, то сильно опоздаешь. Ты ведь понимаешь, что если не доберешься до церкви до заката, то по закону я не смогу тебя обвенчать». «Я не знал. Нет. Я...» Харрисон вскинул руку, чтобы прикоснуться к викарию, схватить его за рукав, но лишь ударился о отвердый, непробиваемый тик. «Тьма». От его движений заплескалась вода. Затем Майкл кое-что заметил. Ощупав голову ладонями, он убедился, что вода больше не доходит до щек, но убыла до уровня затылка. «Я ношу ее, как галстук», — заявил Майкл. «Кто еще может носить воду на манер галстука?» А потом его пробрала дрожь. Руки затряслись так, что локти застучали о ребра, а ноги пустились в неистовый пляс. Дыхание все учащалось, и вот он уже начал отчаянно хрипеть». «Я сейчас умру. Умру здесь в одиночестве, в день своей свадьбы. Они уже идут за мной, духи и призраки, спускаются сюда, в гроб, и...» Майкл соединил дергающиеся руки и положил их на лицо. Он даже и не помнил, когда в последний раз молился. Это было задолго до смерти отца. Самоубийство Тома Харрисона окончательно убедило его, что Бога нет». Однако сейчас слова молитвы «Отче наш» сами собой всплыли в памяти, и Майкл зашептал их в ладони, словно бы не желая, чтобы его подслушали. Внезапно его вырвал из сосредоточенного состояния статический треск. Затем зазвенела музыка в стиле «кантри энд вестерн», а потом раздался голос — Что ж, доброе утро, любители спорта, в это дождливое субботнее утро. Как и в старые добрые времена, с вами радио «Буффало» с последними новостями спорта и прогнозом погоды. Итак, вчера вечером состоялось несколько матчей. Майкл бросился нашаривать рацию и резким движением случайно сбросил ее с груди в воду. «Ох, черт! Нет, только не это!» Выудив устройство, он потряс его, насколько было возможно, и лихорадочно ткнул кнопку вызов. «Дэйви! Дэйви, это ты?» Снова шипение и треск. «Привет, братан! Ты же и есть тот чувак, у которого кореша во вторник попали в аварию!» «Да! Классно снова поболтать с тобой!» «Дэйви, мне вправду очень нужно, чтобы ты кое-что сделал для меня!» и тогда ты сможешь выступить с важным объявлением на своей радиостанции. «В зависимости от того, какими будут другие новости на сегодня», — небрежно заметил Дэйви. «Разумеется». Харрисону удалось сдержаться, чтобы не рявкнуть на этого недоумка. «В общем, мне нужно одно из двух. Либо чтобы ты позвонил кое-кому, а я потом по твоей рации переговорил с ним, либо чтобы вы с отцом приехали и спасли меня». А вот это, полагаю, будет зависеть от того, находишься ли ты в районе, который мы обслуживаем. Врубаешься, что я тебе говорю? Да, Дэйви, я полностью врубаюсь, чувак».